И все они пришли сюда водой, лишь иногда ненадолго вытаскивали их на сушу и подсовывали под днище деревянные катки. Так слеплена русская земля. Посредине ее простирается таинственный Оковский лес. Никто еще не измерил его рубежей, ни конный, ни пеший. Тут над заповедными чащами Рождается стада облаков, грозы сталкиваются и секутся серебряными мечами. Под пологом глухих туманов в нерушимой тени Оковского леса таятся начало Волги и Днепра, текущей на заход солнца Двины и реки Великой, что уходит в полуночный край. как многовесвистые кроны сблизились, почти переплелись истоки малых и великих рек. Тут же и десятки потайных укромных ходов из одного русла в другое, озерные протоки, рукотворные канавы, узкие просеки для волоковых троп. Как будто здесь кто-то с изначала, Захотел помочь человеку, чтобы не заблудился, вышел на свой путь. Вот слодки за денежни чайно веслом береговой куст, А за ним крутобокий валун матово забрежет, На светлозернистой спине, будто в податливом тесте оттиснута детская ступня, пяточка и пять пальчиков, один крохотней другого. заслезились росой на нечаянном свету. Это божья ножка. Так зовут ее мимоходцы Оковского леса. Взволнованный куст поспешно занавесит дивную печать, и тут же с ближней кроны тяжким махом снимется недовольная птица. Всплыла над чащей, искупалась в заревом холоде, и сердце забилось звонче, легко поддалась крыльями новая высь Пронзительным оком озирает оттуда все свое лесное царствие, посверкивающее речными прожилками, бронзовеющие чешуйчатыми боками озер. И еще ей видно, как люди в задумчивости миновали вещий камень, как льду, Толчками идет их лодка вниз по реке. Долго им плыть и неспешно думать о своем. А река поможет им в этой думе, потому что река сама подобна русской мысли. То сверкнет острой догадкой, прорежет землю победоносным откровением, то отступит в тень, в глушь, в кромешность, будто потеряется насовсем. И бывает, ни час, даже ни год нету ее. Но вот снова обнажилась в еще более ясном сиянии ума, обогатясь опытом терпеливого труда, накоплениями других родственных рек мысли. Дума эта сильная и гибкая, не стесняется повернуть, пройти в обход при встрече с неодолимым кряжем. и в другой, и в третий раз податливо отхлынет, но на своем все же настоит, от своего не отступится. Такая дума не скороспешна, она не буйствует, не мечется в поисках новых русел, но бережно обтекает недвижную землю, животворя и одухотворяя, связуя далеко от и сообщая единство неисходному. В разных направлениях, пронизывая землю, она достигает самых отдаленных мест, и каждая из них узнает о множестве себе подобных. Мысль, река и дерево, они подобны друг другу. и есть что-то мучительно невыразимое и одновременно радующее очевидностью в этом их сходстве. И недаром должно быть именно по-русски сказано о мысленном древе. Не только в могучих стволах, но и в каждом зыбком стебле текут непрерывные реки, и любой лист, сорванный с ветви, напоминает карту человеческой мысли, и всякий корень охватывает землю, как Днепр или Дон. Недаром и другой поэт, говоря о книгах, этих сгустках мысленных, сказал, «Себо — суть реки, напаяющей вселенную». Одна единственная мысль, если она истинно высока, может собрать и связать с собой целый народ, пусть и отчаявшийся и заблудившийся в ненасти. Единая идея может пронзить своим током целые века, какие бы силы не препятствовали ей. И вот с горней, за облачной выси, видно было, как Волга, спускаясь на юг, Из оковского леса вдруг у впадения в нее маленькой чистейшей Вазузы круто меняло направление и уходило на северо-восток, в лесные болотистые края. Как будто на уме у нее было, что рано еще встречаться с окой, да и оку как будто та же забота занимала. потому что до сих пор исправно несла она воды с юга на север, навстречу старшей сестре. Но вот у впадения Угры так же круто изгибало ствол, и не то что на восток, а чуть ли не вспять на юго-восток отсюда уходило. И так они двигались дальше, Волга и Ока, в восточном в основном направлении. не позволяя себе резко сближаться, а то и наоборот, еще решительней расходясь, будто кичливые соперницы. Но, кажется, в этом их прихотливом движении все явственнее проступала какая-то единая дума. И состояла она не только в том, что рано или поздно им предстоит встретиться, но еще и в том, что по ходу дела им необходимо как можно отчетливее и внушительнее означать рубежи некой Срединной земли, той самой земли, которая в старину звалась Залесской. У географов зовется теперь Волго-Окским междуречием, а у историков считается колыбелью московского государства. В этом русском междуречи совершатся почти все события жизни Дмитрия Донского. Всего несколько раз покинет он ненадолго отеческие пределы междуречия, понуждаемые заботами политики или войны. И один из таких выходов принесет его и с славу в веках. Пределами междуречия связаны три русских княжества, которые при жизни Дмитрия враждовали с Москвой: Тверь, стоящая на Волге, Рязань на Оке, Нижний Новгород у слияния Волги и Оки. А сама Москва оказалась в середине. Как будто Владимира затем и Москву кто-то выбрал, выделил с высоты птичьего полета. Клязьма и Москва, на которых стоят эти города, были внутренними реками Междуречия. Самая надежная дорога из Владимира на Москву по Клязьме, а потом Матищинским Волоком в Яузу и в Москву-реку. Если спрямить этот путь между двумя городами мысленной чертой, она кажется стержневой для всего Междуречия. Стержневой в XIV веке для судеб страны оказалась и государственная преемственность между Владимирской Русью и юной Русью Московской. Преемственность эта тогда многих смущала своей что ли невзрачностью и кажущейся случайностью. Недаром и много позже русский человек восклицал, как перед загадкой стоя, Почему было государству московскому царству быть и кто знал, что в Москве государством слыти? Летописцы Древней Руси очень редко на страницах своих сводов называли имена людей из народа. Гораздо чаще они причисляли имена князей, бояр, иерархов церкви, тысячских и посадников иногда купцов изредка художников изотчих